Глава 4. Он был молод и безжалостен. По пути в Египет он два раза подряд разгромил войско персидского царя-царей. Завладел Турцией и Сирией, объявив, что освобождает их от персидского гнета. Завоевал Финикию и Палестину. Все города сдались без сопротивления, за исключением тира и газы павших после семи месяцев осады. Освободитель жестоко наказал немногочисленных выживших, распял вдоль побережья. Представьте шеренгу из двух тысяч людей, агонизирующих у моря. Женщины детей продали в рабство. Правителя злосчастной газы Александр приказал привязать к колеснице и таскать до смерти, как таскали в Илиаде тело Гектора. Вероятно, ему доставляло удовольствие воображать, что он проживает свою собственную эпическую поэму, и время от времени он повторял какой-нибудь поступок, символический жест, легендарное зверство. Иногда, наоборот, демонстративно проявлял милость к побежденным. Захватив в плен семейство персидского царя Дария, он пощадил женщин и не стал использовать в качестве заложниц. Приказал, чтобы им не препятствовали оставаться в их жилищах и не отбирали платья и драгоценности, а также позволил похоронить погибших в сражении близких. Вступив в покои Дария, он узрел золото, серебро, алебастр, вдохнул вездесущий аромат мирры и прочих благовоний, увидел искусно вытканные ковры, столы и сундуки, словом, ощутил богатство, которого не знал при родном провинциальном македонском дворе. Заметил друзьям, вот оно, значит, на что похоже — царствование. Тогда ему поднесли ларец, самый дорогой и великолепный предмет в поклаже Дария. «Какое же содержимое сравнится в ценности с таким вместилищем?» спросил он у своих людей. Каждый высказал предположение деньги, драгоценности, притирания, пряности, военные трофеи. Александр покачал головой, помолчал, а потом велел поместить в ларец свою Илиаду, с которой никогда не расставался.